Голова 50. Шею Селены обдула прохладным ветром. Откуда он взялся? Окружающий лес давно замер. Ее магические атаки на невидимую стену заставили замолчать всех птиц и насекомых. Стена неутомимо вбирала в себя магический огонь Селены и теперь, казалось, гудела от притока силы. Ветер пах соснами и снегом. Обернувшись, Селена увидела Рована. Он стоял возле соседнего дерева. Она не знала, давно ли он появился. Рован не мешал ей доводить себя до изнеможения, но Селена не чувствовала себя ни усталой, не опустошенной. Ее разум был пронизан огнем, готовым сжигать все, что попадается на пути. Правда, теперь Селена в какой-то мере могла управлять этим огнем. Она притушила его до углей, пригасив заодно владеющее ее горе и ужас. «Недавно пришло известие из Виндолина», — сказал Рован. «Король не отправит нам обещанное подкрепление». «Все как десять лет назад», — отозвалась Селена. От многочасового молчания у нее першила в горле. Но сейчас она была гораздо спокойнее и сама удивлялась этому спокойствию, История повторяется. Тогда виндалин не помог чужим. Теперь и своим помогать не собирается. А Элина?» Тихо сказала Рован, и его глаза вспыхнули. Она не отзывалась, продолжая смотреть в сторону леса, на которой опускались сумерки. «Тебя никто не принуждает оставаться в крепости. Мы можем хоть сегодня отправиться в доранелло и ты получишь отмаевые ответы на все свои вопросы». Я подтвержу, что твое обучение прошло успешно. Это называется бегством. Не оскорбляй меня такими предложениями. Я намерена сражаться. Ни хемия наверняка осталась бы. И мои родители тоже. У твоих родителей было серьезное преимущество. Они знали, что их род на них не кончится. Селена заскрипела зубами. «У тебя богатый опыт сражений. Твое присутствие в крепости жизненно важно». Ты единственный, кто способен помочь полуфейцам уцелеть. Тебя уважают, тебе доверяют. Поэтому я остаюсь. Твое место здесь, значит, и мое тоже. Я пойду за тобой, чем бы все ни кончилось. Если эти поганые сущности поглотят ее тело и душу, она не станет возражать. Значит, она заслужила такую судьбу. Чем бы все ни кончилось? После долгого молчания спросил Рован. Чувствовалось, он был удивлен. Селена кивнула. Рован больше не говорил о бой, неустроенной адерландским королем в колакуле и эндовьере. Не пытался утешить Селену, слова сейчас были бы лишними. Рован многое понимал на уровне ощущений, ее ощущений. Магия бурлила в ее крови, требуя выхода. Но магической силе придется подождать. Никаких преждевременных выплесков» дождаться, когда Нарок и его чудовища окажутся здесь. Селена в который раз убедилась, что Рован умеет читать ее мысли и правильно отвечать на них. Фейтс достал кинжал и молча протянул ей. Это был ее кинжал. Лезвие блестело так, словно все эти недели Рован чистил и смазывал его наравне со своими. Селене показалось, что кинжал стал легче, или это она стала сильнее? Огненное сердце прошептал Рован, глядя ей в глаза и глубже, в самую сердцевину ее существа. Виндолинскому королю было вовсе не наплевать на судьбу крепости и ее обитателей. Он уже собирался отправить им подкрепление, когда пришла тревожная весть о нападении адерландских кораблей на северное побережье Виндалина. Три тысячи вражеских солдат упрямо пытались высадиться на берег. Береговая охрана, как могла, отбивала их атаки. Естественно, что все имеющиеся силы Вендалинский король отправил туда. Там они и останутся. А с Нарраком и его головорезами обитателям крепости придется справляться самим. Собрав всех в столовой, Рован еще раз обрисовал обстановку и предложил всем, кто не может сражаться, покинуть крепость. Таких не нашлось. Даже Эмрис отказался, а Малакай лишь сказал, что не оставит своего парного. Пришлось срочно пересматривать стратегию, сосредоточившись только на обороне. Поскольку оборона занимала главное место в стратегических расчетах Рована, крупных изменений вносить не пришлось. Селена тоже кое-что смыслила в стратегии, и решение второстепенных вопросов взяла на себя, освободив Ровану время для обдумывания важных приготовлений. Она запретила себе думать о судьбе колакулы и Эндавьера, но мысли о страшной бойне все равно прорывались, заставляя ее умолкать на полусловие и кусать губы. Военный совет продолжался всю ночь. Кончилось тем, что Эмрис принес пустую кастрюлю и принялся колотить по ней ложкой, убеждая всех разойтись, и хотя бы немного отдохнуть. Только вернувшись в комнату, Селена ощутила, как же она устала. Быстро раздевшись, она повалилась в кровать. Рован не торопился ложиться. Он снял рубашку и склонился над тазом для умывания. «А ты здорово мне сегодня помогла», — признался он, умывая лицо и шею. «Тебя это удивляет?» Рован не ответил. Быстро вытершись, он уперся ладонями в стенку шкафа. Дерево жалобно скрипнуло. Сегодня он назвал ее огненным сердцем. Знал ли он, что для нее значит это имя? не хотелось спросить его об этом. И не только об этом. У нее накопилось достаточно вопросов. Но после тяжелого дня и долгой бессонной ночи Ей прежде всего требовалось выспаться. Я их оповестил. Рован подошел к кровати. В изголовье лежал меч из горной пещеры, который Селена с недавних пор держала наготове. В тусклом пламени свечи поблескивал рубин, венчающий эфес. «Кого их?» Не поняла Селена. «Моих друзей, как ты любишь их называть?» «Когда?» Спросила она, приподнимаясь на локте. «Несколько дней назад». Я не знаю, где они сейчас и смогут ли вовремя сюда добраться. Мэва может их не отпустить, а кто-то и спрашивать ее не станет. Они бывают... непредсказуемыми. Я не исключаю, что Мэва прикажет мне вернуться в Доронеллу и... «То есть ты позвал их на помощь?» Он сощурился. «Ты сама все слышала». Селена встала с кровати. Ровно отошёл. «Что заставило тебя передумать?» мысленно спросила она. Иногда все же стоит рискнуть. Собрав все угли, что пылали в еще израненном сердце, Селена подошла к Ровану и сказала. «Рован, из клана боярышника, мне все равно, как ты отнесешься к моим словам. Можешь возражать, сколько влезет, но я объявляю тебя своим другом». Он снова склонился над тазом, будто решив еще раз вымыться. На самом деле Рован не хотел, чтобы Селена сейчас видела его лицо. Слишком уж отчетливо там было написано. «Это ничего не меняет. Даже если мы уцелеем и потом отправимся в Даранеллу, возвращаться из владений Маэвы, ты будешь одна». На следующее утро все полуфейцы крепости, неспособные сражаться и не занятые на оборонительных работах, отправились в поселок Целителей. Там требовалась помощь по перевозке тяжелобольных. В числе прочих туда пошел и Эмрис. Было решено, что все пришедшие пока останутся в поселке и будут помогать ухаживать за больными и, если потребуются, за ранеными. Улыбаясь одними губами, Эмрис посетовал, что обитателям крепости теперь придется есть в сухомятку. Оставив в поселке несколько караульных, поскольку события могли принять любой оборот, Селена и Рован двинулись в обратный путь. Селена поймала себя на том, что ушла, ни с кем не простившись. И с нею тоже никто не простился. Наверное, с теми, кто уходит на верную смерть, не прощаются. Неизвестно, окажутся ли боги благосклонны к ней и на этот раз. Селена в том сильно сомневалась. Устав за день, она легла довольно рано и заснула. Среди ночи ее разбудил Рован, тряся за плечо своей широкой мозолистой ладонью. Похоже, смерть явилась раньше, чем они ожидали.